Глава ш е а д ц Жизнь в княжеских палатах пошла, по-видимому, мирно и тихо. Все трое о казались счастливы и довольны своею судьбою. Князь рад был лишнему лицу в доме, которое так хорошо подошло, казалось, к их образу жизни. Он начал серьезно привязываться к Хорвату. Сам Хорват чувствовал себя виновным перед своей совестью относительно радушно приютившего его старика, хотя и не мог полюбить его. Княгиня думала, что она никогда не была и не будет так счастлива, как теперь. Она уверяла себя, что должна дорожить каждым д н ё м каждой минутой, потому что это лучшее время ее жизни. Хотя она и говорила, что 10 или 20 лет пустяки, и что по прошествии их ее ожидает полное счастье, Но однако с о з н а в а л а с ь мысленно, что это такой страшный срок, о котором нечего и думать. Надо дорожить настоящим, пользоваться им и любить это настоящее. Цель ее – установить вполне откровенные и простые отношения – была почти достигнута. Через месяц после того, как Хорват первый раз переступил порог дома князя, все трое настолько привыкли друг к другу, что Хорват стал действительно как бы родным в доме князя. Молодой человек не мечтал ни о чем, не думал о будущем, жил изо дня в день. Единственный его помысел была она, от зари до зари. Вечером он ложился и засыпал с надеждой на утро увидеть ее за чаем, за завтраком. День целый он следил глазами, а в о т с у т с т в и и е ё мыслью за всеми ее движениями, за всеми поступками. Если княгиня выезжала куда-либо в город, мысль Хорвата сопутствовала ей. Князь вскоре проник в тайну молодого человека, но что касается до жены, то князь или был недостаточно проницателен, или же проникнуть в тайну княгини было невозможно. Князь решил, что чувство Хорвата к жене не вполне дружба. В его года и при обаятельности красоты жены оно было не мудрено. Что касается до него, то князь был убежден, что чувство ее к молодому человеку было почти материнское. Как не молода она, но слишком высоко нравственно, слишком умна и развита, чтобы полюбить молодого человека лишь за внешнюю красоту. Когда-то лет 30 назад князь был убежден, что для победы над всеми женщинами мира достаточно красоты и репутации героя. Теперь же старик-князь создал себе другой идеал, долженствующий неотразимо действовать на женщин. Идеал этот – пожилой человек, умный, образованный, начитанный, добрый и ровного характера. Таковым считал себя князь. Впрочем, однажды князь вдруг обратился к жене с вопросом, способна ли была бы она влюбиться в молодого человека вроде Хорвата. Княгиня изумилась, потом рассмеялась, назвала этот вопрос диким, на который отвечать нельзя. И, наконец, сказала, что если бы она была другой женщиной, то влюбилась бы в Хорвата. Но оставаясь тем, чем она есть, она может, пожалуй, полюбить его как брата. но влюбиться в него она не может, потому что вообще не может влюбиться ни в кого. После этого князь собирался сделать тот же вопрос и молодому человеку, собирался несколько раз, но не решился. Однажды, впрочем, он как-то к слову сказал хорвату, что жена его имела большой успех за границей повсюду, где они проезжали. что везде она обращала на себя особое внимание своею красотою, в особенности своими замечательными волосами. Князь прибавил, что его и ее особенно забавляло то, что иногда ее принимали за альбиноску. Князь прибавил как-то украдкой и двусмысленно улыбаясь, ведь она очень хороша. «Княгиня», — с удивлением вымолвил Хорват, — Она замечательная красавица, но только скажу вам по правде то, что я говорил и ей. Она слишком оригинально красива. Эти волосы придают всей ее фигуре что-то такое, выходящее из ряда вон, что даже немного портит ее».